Добрым-то людям Господь дал силу над всеми силами. «Теплынь-то, теплынь какая!» — радостно изумилась Анисия и призналась себе, что радуется не и з б е н о м у теплу, а чему-то другому, безотчетному, но утешительному. «Я ведь, Анисюшка, понемногу подтапливаю», — ответил с е м ё н вешая на крючок свой полушубок. «Проходите, ч е г ж у порога-то?» том, как назвал с е м ё н Анисию, Ефим не уловил ничего обидного ни для нее, ни для себя. Наоборот, в интонации его голоса было что-то бесконечно доброе, отцовское. Ефим не знал, что сказать, и, поглядев на Анисию, поджал губы. «Мы ведь, с е м ё н Григорьевич, — вдруг объявила Анисия, — я и Ефим вот пришли звать тебя в гости». Может, посидишь с т верными-то людьми, поглядишь на наше горькое веселье? — Ну да, — подсказал Ефим. — Небось, скука одному-то. — Да, пожалуй. Что ж не посидеть в честной компании? — Я ничего. Вы идите, я приберусь немного и приду. Ефим и Анитя вышли в с е н и и Ефим в радостном возбуждении подхватил ее подмышки, начал кружиться с ней. Она едва отбилась и чуть не плача сказала, «Как ты не поймешь?» «Да уж вот так, Ефим, если напрямую кончится праздник, и чтобы ноги твоей у меня не было». Анистия говорила и, сдвинув брови, упрямо глядела в отрезвелые глаза Ефима, почему-то надеясь, что он не свяжет последних слов ее с агрономом. «Он агроном выше всяких подозрений». и даже святое чувство ревности не может подставить их в рове. Находя себя незапятнанной перед Ефимом, а н и с и могла говорить и говорила с ним прямо и жестоко. Но Ефим знал ее податливость и надеялся на свое. Говори, Аниска, все, что хочешь, а приду не выгонишь. Не что мы мало знаем друг друга, матант а-ля Жур. «Я одурела от вас, я ничего не могу, у меня нет больше сил». Анисия заплакала крупными слезами и выбежала из сенок, зачерпнула в пригоршне с н е г и начала студить в нем свое горячее заплаканное лицо. Ефим тоже спустился к ней, пытаясь обнять ее и приласкать. «Простыни, ж а н и с ь к а пойдем, вон, к а ж и с я Семен Григорьевич прошел, слышишь?» «Оставь меня!» навязался на мою душу. Анисия обрала с ресниц и щек крупинки снега, холодными пальцами остудила лоб. Помолчав и преодолев в себе какое-то сомнение, спокойно и настойчиво спросила, уже только одним этим насторожив Ефима. — Ты слышал когда-нибудь, как наши бабы травят мужиков? — Это к чему? — голос у Ефима дрогнул, И Аниси заметила это, переспросила совсем по-чужому. — Слышал, спрашиваю? — Мало ли, болтают, — отмахнулся он. Однако на душе у него сделалось потерянно и неуютно. Чтобы подавить себе какую-то гнусную догадку, сердито прокашлялся. — У нас, что ж, не с той стороны рожа затесана? — Погоди маленько, это мы еще посмотрим. — А сейчас пойдем. в д р о ж и ш ь вся. Он взял ее под локоть, но она решительно отстранилась и, поднявшись по ступеням, ушла в избу. А Ефим остался на улице, удивляясь и оттого веря своему нешуточному смятению. Шалая т бабенка! я д в е ее! Что хошь такая изладит! Потом пойди. Скоро пришел и с е м ё н Анитя взяла у него шапку и с бережной лаской подержала в руках. Потом хотела повесить с одеждой гостей, да передумала и положила на горку подушек на своей кровати. Все заметили, что хозяйка минуту назад задумчивая и грустная повеселела. с е м ё н обошел гостей и с каждым поздоровался об ручку. Присел к столу с краешка. От переднего угла отказался, хотя там ему освободили место. Гости притихли и п р и б р а л и с ь Бабы спрятали свои руки на коленях, перебирая под столом кисти с катерти. Мужики изрядно тяжелые, будто наскочили на стену, пробовали сидеть ч и н н ы и прямо. Но скоро началось для всех интересное дело. Стали разглядывать, как Аниссе из артельной бутыли Цедит по стаканам мутноватую самогонку, от которой остро пахло сладковатым дымком. Когда разобрались стаканы, то Семену не оказалось, и все в голос закричали. А Семена Григорьевича обнесла? Слышь, канете? о Ему штрафную, ведерную дай. За опоздание как?